Глава пятая. Из окружения. Михаил поднял руку, бойцы замерли. Послышалось какое-то движение впереди, прислушались. И в самом деле, стали слышны шаги, причём не одного человека, а многих. Михаил был в замешательстве. В бой вступать невозможно, немцев много, а разведчиков трое, да ещё в чужом тылу. Если поезд со стрелвой Сталев быть провал полный, ни пленного взять нельзя, ни уйти. Немцы быстро примут меры и окружат, уничтожат. Немцы уже рядом, в шагах в 15. И вдруг приглушённый русский матырок. А немцы точно так ведь ивата не умеют. Прилучный сперва растерялся, потом приказал жестом своим бойцам речь и в голос сказал: "Бойцы, не стреляйте мы свои, старшего ко мне". замешательство, бряцание оружия, ляск затворов, и тишина, потом приглушённая: "Вы кто такие?" Разведгруппа старшего ко мне. Михаил и сам в окружении был, окруженным сочувствовал. Из темноты возник мы наслужащий. В темноте петли не видно, но выправка и голос командирские. Поперёк груди трофейный автомат. "Мы из колонны механизированной группы генерала Волдина", представился человек. Сколько вас? Трё десятка. Пока разведываем путь. Генерал Болдин начал боевать с первых дней. Под его руководством была боеспособная группировка из двадцать девятой моторизованной дивизии, седьмой танковой дивизии, но без стрелкового полка. Восьмого танкового полка четвёртой танковой дивизии, двух кавалерийских дивизий шестой и тридцать шестой.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 1654 человека, из которых 103 раненых. Не бросили никого. Тяжело раненых вынесли на самодельных носилках. Михаил задумался. Его задача взять языка, но треть десятка бойцов через передовую не просочатся незаметно, скорее всего, с боем прорываться будут. На ноги поднимутся все, и назад группе Михаила будет не пройти. Очень, не, кстати. О боец спрашивает: "Да передовой далеко? Километра 2?" "Ну это не точно, сам понимаешь. Темнота и карты нет. Сориентироваться сложно." "Это да. Не проведёте через немцев?" Михаил с ответом замешкался. "Надо бы, но тогда как с языком? Получится невыполнение приказа", боец догадался. "Языка взять надо? Приказали." можем отдать одного мы двоих ведём офицеры но кто не знаем языка не допросить не документы прочитать му михаило как гораздо причварилось нет ну надо же как повезло мне страшно я немецкий знаю попробуем выйти тем путём как сюда шли а вы нам одного фашиста да хоть обоих для нас они обуза на объединились михаил повёл воинов по пути который только что проделал то ли везение, то ли высшие силы помогли, а чешнемецкие позиции прошли без стрельбы. Дело к утру у часовых внимание притупилось. Уже перед своими окопами услышали оклик: "Стой, кто идёт?" Михаил пароль назвал. У часового глаза на лоб полезло от удивления. Уходили четверо, а вернулись три с лишним десятка. Часовой вызвал командира взвода. Выходящим из окружения полагалось сдать оружие и документы, пройти проверку. Командир группы: "Михаил, руку, пожалуй. Спасибо, боец. А пленных обоих забирай". Не вот уж повезло, так повезло. Заявились в штаб полка к Пэншапу по разведки. Группа из четырёх человек взяла двух языков, до да каких? Один в чине Гальпмана, второй майор Старлей тут же допрашивать принялся, а переводил Михаил. Бойцов отпустили отдыхать. К утру при лучного глаза слепаться стали. Ночью не спал, да ещё нервы напряжены до предела были. Мне заря отрудился, пленные дали ценные сведения. Напоследок Старлей сказал: "Вас всех забираю к себе в разведзод. Карепанова представлю к младшему сержанту, тех двух евреев тоже". ком полка присвоит приказом в развез-от переведёт. Но сутки на отдых утром в штаб водите учить звания, знаки родов войск и прочее. Это старлей не знал, что Михаил ещё и окруженцев вывел. Потом узнал, конечно. И когда новые бойцы развез-вода прибыли к нему, укорил старшего группы, что молчал о погруженцах. Так они не пленные свои, к заданию отношения не имеют.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 А вот сапёров оверпионер, как у нас ефрейтор. Вот как Щедрин со студеникиным, ясно? Как узнать род войск по вафенфарбе? Это окантовка, пагон, петлицы, кантурашки. Белый цвет пехота, розовый танкист, красный артиллерия, чёрный сапёры. С первого раза трудно запомнить даже цвета вафенфарбы, а ещё буквы готическим шрифтом. К вечеру от погон, петлиц на рукавных значков, шифронов и прочего голова шла кругом. Но знания эти были необходимы. Опытный взгляд сразу определит род войск, полк, выслугу лет, ходил ли в штаковах, так, у ранения и прочее. За весь день два перерыва на обед и на ужин. А потом снова учёба почти до отбоя. Понятное дело, Пенша торопился дать основы Обидно будет взять языка, а он обер фенрихом, ветеринарная служба, окажется, которая ценных сведений дать и встём желания не может. Что Денитель сказал: "Не хочу в разведке служить, в пехоте проще. Увидел, убил и всё. Хороший немец, мёртвый немец". И хрен с ним, какая там у него кантовка на погонах. Так, присяг не нужно, настроение, Михаил. В армии служит нигде хочется, а где приказано. И Фридрих студеникин, что такое невыполнение боевого приказа, знаешь? Да знаю, не дурак. А раз не дурак, то умным и будь. И всё, братцы, давайте спать. Чувствую я, что завтрашнюю ночь спать не придётся. Следующим днём были занятия по захвату пленных. Один из бойцов изображал немца, другой пытался его взять. Не получалось, потому что немец, во-первых, знал, что на него нападут, был наготове, а во-вторых, не было навыков. Пусть не слышно подползти, убить ударом ножа даже и получится, но в разведке не труп нужен, а живой фриц, причём способный говорить. Если при захвате его ударить по голове прикладом, толку потом не будет. либо память отобьёт, либо окажется перелом кости черепа, и пленный умрёт на нейтралке. Обидно получится. Взяли, тащили на себя, а он помер. Поэтому сам момент пленения важен. Старлей наставлял: с пленным нежно обращаться, не травмировать. Тогда для командования ценным будет, допросить да можно. Странно бы услышать, что с фашистом надо нежно обходиться. Развом понимали, а души нет. Немцам в рак его уничтожать надо. Старлей учил, как сбить с ног, заткнуть кляпом рот, связать руки пленному его же брючным ремнём. Получается прочно и надёжно. А если побежит, то брюки свалятся и пленный упадёт. А поскольку руки связаны сзади, то шлёпнется мордой о землю. Больно.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 После обеда дали отдохнуть, а с наступлением сумерек Старлей вручил Михаило нож в ножны и вздохнул тяжело. Не ноша ему была жёг, а парней, которых учил в отряде, дал ножи и отправил в поиск, из которого не вернулись. Старлей ситуацию понимал. Раны необычных за линию фронта отправлять, вероятность, что языка возьмут и вернутся, один к десяти.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 Знал ещё с ущелья. На 700-800 м заметны движения ног идущего человека. На 300 м различимы цветовые пятна одежды. На 200 м очертания головы, на 150 кисти рук. По тому метров 150 шли смело. В ночи группа не видна, прицелиться невозможно. Если пуля попадёт, то только случайно, а это может приключиться даже в ближнем бою. ударит на излёте в 3 км от передовой. Пройдя половину нейтральной полосы, легли и дальше ползком, потому что немцы стали пускать осветительные ракеты и могли заметить. Особую опасность представляли дежурные пулемётчики. Когда и куда будут стрелять, не угадаешь. До немцев уже метров 100 оставалось, когда случилась беда. Щелчок Ясно слышный металлический через секунду взрыв. Калипанов застонал, нога извивила в душу. Обманул Старлей. Вернее, сам не знал, что немцы под покровом ночи успели поставить противопехотные мины-лягушки. Наступил на неё, и взрыватель завёлся. Убрал ногу, взрыватель сработал. Заряд чёрного пороха выбросил в берег саму мину и раздался взрыв. Что тут началось? Яррный полемётчик на вспышку мины очью за очью выдаёт. На помощь ему с некоторой задержкой миномётчики вступили. Мины пятидесятимиллиметровые, хоть и не такие мощные, как батальонного калибра, но кладут их густой и частый разрыв один за другим. Сразу два, а то и три миномёта задействовали. Отходить надо. Немцы обеспокоились, через передовую не пройти. Лёха, ты как? Дохренавато. «Да Ноге больно, вся штанина в крови, но перелома, кажись, нет. Уже легче. Сам ползти сможешь? Попробую. Поможем, шёпотом процедил Игорь. Не развернулись, поползли назад. Вроде бы всё прошло благополучно. Разрывы мин позади остались. Остановились. Михаил вытащил из кармана индивидуальный перевязочный пакет.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 Старлевой велело мы отправить Алексея Мецсамбат, а там уже медики распределят. Старшина Мигом организовал двух бойцов. Калипанова на плач палатки унесли. Рассказывай, закурил Старлей. Что рассказывать? Половину нейтралки прошли, и потом залегли и поползли, и почти сразу взрыв. Думаю, если бы шли, ранило бы всех, а так осколки по верху прошли. Да. доверился сотпёрам. Они наблюдали за немцами, утверждали всё чисто, паритцы мины не ставили. Ладно, отдыхайте до вечера, потом повторим, будьте в готовность. Разведзвод, вернее, то, что от него осталось, располагался рядом со штабом. Так было почти во всех полках и дивизиях. Выспались, поедели, а вечером Старлей сам в землянку пришёл.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 В один голос кричали оба оставшихся товарища и думать не могли, как их вчера, пройдя половину нитралки, залегли, поползли. Михаил первым, и Игорь с Фёдором за ним. На сей раз Михаил ты и с собой руками шарил, полметра земли ощупывает вперёд продвинется, медленно получается, зато надёжно. Скорее пальцы наткнулись на рыхлую землю. Откуда бы её взять? Огорода никто не сажал. Обернулся левее на пару метров, вперёд метров 5 и снова рыхлая земля. Сообразил: мины в шахматном порядке. Немцы педанты. Мины ставят в определённом порядке, наносят схему установки на план. Подождал, когда к нему Фёдор подползёт, прошептал: "Ползи за мной, не отставай, мы на минном поле. Передай щедреню.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 Если немцы эти земли займут, сгонят местных жителей, они мёртвые тела соберут и в воронки от снарядов сбросят присыпав землёй. Документы у кования есть, не изымают, немцам мёртвые не интересны. Так и появятся без вести пропавшие. Горше для бойца и его родни нет, потому как не погиб герой героически, а исчез, не вернулся из боя. И уже подозрение есть.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 О перед погребением отламывается половина личного жетона и сдаётся в штаб вместе с рапортом. В случае нужда в раскопках могил, на трупах жетоны с номерами. В полевых условиях немцы хранили своих в бумажных мешках из плотной многослойной крафт-бумаги. Наши солдат чаще всего заворачивали в плащ-палатку левшинель, накрывая лицо. Подобрались к немецкой траншее. Слышно, как прохаживается часовой, доносятся голоса. Михаил прислушался, часовой разговаривал с дежурным приметчиком. Земляки вспоминали разведчик. Под разговора разведчики переползли траншею и дальше двинулись вглубь позиции. Во немцев всегда есть вторая, а то и третья линия траншей, причём хорошо укреплённых пулемётами, миномёты. Уже и на сотню метров от передовой удалилась как на встречу тёмная фигура. Разведчики замерли, а солдат что-то напевает себе под нос, спотыкается, похожий пьян. "Берём", прошептал Михаил. "Федя, бьёшь по голове, я засовываю кляп в рот, потом вяжем руки". Солдат провнялся с разведчиками. Фёдор скочил и ударил кулаком в подбородок, отправив немца в нокаут. Михаил с Игорем наверно воткнули пленному в рот кляп, перевернули на живот, выдернули ремень, связали руки сзади. Отнял цепа хвошнапсом. Скорей, командал Михаил, хотя это было излишним. Немец в отключке был после удара, пришлось тащить его на себе. Пыхтя, задыхаясь, с превеликими осторожностями перетащили через передовую траншею. Дальше ползком. Впереди Михаил землю ощупывает. Потом подошвы ему опирается Фёдор. Пленного за ворот френча тащат. Игорь подталкивает сзади. С трудом до волокли немца до середины нитравки. "Федя, неместо хоть живой?" спросил Михаил. "Чёрта его знает, не шевелится. Ты его насмерть не зашиб?" Михаил под пол ус похлопал по щекам, потёр уши, как делали в русских деревнях. Старание принесли результат. Немц дёрнулся, замычал. Живучий Фарис смеялся Игорь. Похоже, Федя сильно тыму врезал. Ну, что бы уж наверняка. На ноги встали, немцы под руки подхватили, полегче стало, да и двиглись быстрее. На востоке уже серая полоска рассвета появилась, предвещая скорый восход солнца. Оказаться при свете на нейтралке плохая затея.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 У немцев а в немцев кавалерийский дивизии немногочисленные авркк они составляли значительную часть. Наследство гражданской войны. Но время кавалерии к началу сороковых годов ушло. Что может кавалерист шашкой против танка, даже лёгкого? А ведь были такие атаки, когда бросали кавалерию на танки, потери лошадей и людей были огромные. начали допрашивать, а пленный не соображает в делам. На вопросывнятно не отвечает, хмельный выветрился, да ещё такой подарок от разведчиков челесть. В сарай его пустят чухается разозлился старлей, не хватало ещё немцев вытрезвлять. А вы отдыхайте. Самая желанная команда. Помылись, поели, завалились спать. Уже после полудня узнали, что пленный дал очень ценные сведения.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 Но в пехотных дивизиях остались штурмовые орудия, самоходки. Кстати, в донесениях наши командиры называли их танки без башни. Не было ещё в Красной армии самоходных орудий, поэтому и название не дали. Немного нелепо в отчётах было. Уничтожено шесть танков с башней и подбито два танка без башни. А ещё в пехотных дивизиях были бронетранспортёры. Наступление серьёзные силы. Из трёх линейки или Максима его броню не пробить. На бронетранспортёре свой пулемёт есть, который подавляет огневые точки противника. Прикрываясь его корпусом, солдаты бегут почти до траншей врага, оставаясь целы. Наступлению, как всегда, предшествовала бомбёжка, потом артиллерийский налёт.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 в полк успели завести несколько ящиков бутылок с зажигательной смесью. Однако бойцы опыта применения её не имели и побаивались. Опасения не были беспочвенными. Вдруг в бутылку попадёт зажигательная или трассирующая пуля. Сам вспыхнешь, и погасить будет невозможно. Да и сомнетельно остановит ли танк или бронетранспортёр безобидное свиту бутылок. Бутылки с зажигательными смесями с успехом применяли франкисты из испанского легиона в 36 году против республиканских Т-26 и БТ-7. Финны охотно учли и тоже начали производить подобные, использовали их в Зимней войне. РККА тогда потеряла 1919 танков, из них 436 были сожжены бутылками.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 Производство коктейли Молотова. Их выпуск наладили оперативно уже с 10 июля. Бутылки наполняли смесью бензина и сольвента, а с августа смесью бензина, керосина или гроина. К каждой бутылке привязывал стёркой два запала в виде спичек, которые могли гореть на ветру. Для части бутылок применялся ещё белый фосфор, который самовоспламенялся после разбития бутылки и соприкосновения с воздухом. Бойцу мало того, что надо подобраться к вражеской технике на на дистанцию броска в 20-25 м, толку мало, если бутылка разобьётся на башне танка или гусеницах. Горящая смесь течёт, спалив краску, не причинит существенного вреда. Надо, чтобы смесь из решётки моторного отделения попала в моторный отсек. Там и пары бензина, и тканевая оплётка проводки, и резиновые патрубки. Если загорится, танк обречён. Чаще всего боец, метнувший в танк бутылку, погибал. Дистанция мала, и даже если танк уже загорелся, экипаж пока цел и вполне может действовать ещё несколько минут. Этого хватало, чтобы уничтожить поджигателя. С насыщением войск противотанками, ружнями Симонова и Диктерёва, к началу 42 года применение бутылок с зажигательной смесью сходит на нет. Потери при применении велики, а эффективность сомнительна. Недалеко от разведчиков расположились пулемётчики. До бронетранспортёров ещё метров 150, а пулемётчик открыл огонь. Да не короткими очередями, а длинными на четверть ленты. Михайлов в душе возмещён был. Зачем попросту жечь патроны? Оказалось не зря. Стёкла на бронетранспортёре были из обычного стекла, а не триплексы. В бою прикрывались броневыми щитками, в которых имелись матровые щели. При массированном огне хоть одна пуля да в щель влетит. Так и получилось. Воня транспортёр Доннеллса стал медленно сворачивать влево. Пехота, бежавшая за ним, осталась без прикрытия. И Максим в траншее умолкал, пока не закончил с ленты. Кого-то из немцев убило, уцелевшие залегли. На обочине транспортёр прополз немного, попал рулевыми колёсами в воронку и заглох. Полемётчик заорал: "Ага, не нравится". Но и немцы засекли приметную точку. Примерче компеи тащить вооружение на запасную позицию не стали. То ли позиция не подготовлена, то ли поленились и поплотились. Один из бронетранспортеров второй линии остановился. Из открытого сверху бронекузова стал вести огонь миномёт. Кроме орудия калибром 81,4 мм в кузове везли расчёт и запас мин. Очень эффективная мера поддержки на поле боя. От бронеца распортёра до видимой цели 200-400 м. Командир расчёта видит цель, видит попадание, может корректировать огонь. Учитывая хорошую вывочку немецких миномётчиков, уничтожение пулемётной точки потребовало всего 4 мин. Здорово шарахнула вспышка, чёрный дым, кислый запах сгоревшего тротила. "Эй, земляк!" закричал Михаил. Нет ответа. Запросив трёхлинейку за спину, Прилучный побежал по траншее, пригнувшись. Траншея мелкая, не полного профиля, но хорошо, что хоть такая есть, позволяет безопасно менять позицию. Добрался. Зрелище не для слабонервных. Оба пулемётчика разорваны разрывом мины, куски рук, ног, отдельно одна голова. Михаил бегло осмотрел пулемёт. Цел. Один из осколков угодил в бронещит, сделав вмятину, но на работоспособность оружия это не повлияло. А игорь тут как-то вот рядом. Да, не повезло парням. А пулемёт как будто цел. Похоже, берём, давай. Пулемёт метров на 50 влево перетащили. Туда же второй хоткой коробки перенесли со снаряженными лентами. Михаил сменил опустевшую холщёвую ленту. Металлическая лента, конечно, надёжнее, но выбора не было. Подкрутил барашек грубой вертикальной наводки. Примётся с станком тяжёл в переноске, утомительно. Но зато избыточный вес даёт точность стрельбы очередями. Немецкая пехота уже в сотне метров постреливает из карабинов. Ну, с богом. Сама вырвался. Вообще-то раньше при лучный и во всевышнего не верил. Оно казался посильнее партийно-политического воспитания. Поймал в прицел отчётливо видимые фигуры в серого цвета мундирах. Немцы именовали этот оттенок фельдграу. Дал короткую очередь, подправил прицел и уже длинной очередь с поводкой вправо зарядил. Потом повернул по Рянотвлевой и снова дал очередь наполовину ленты. В ленте 250 патронов. И почти каждая пуля пошла в цель. Залегли пехотинцы, кто уцелел. Но пули не засекли. Несколько пуль ударили в щиток, сделав вмятины, а только пули были трассирующие для цели указания. Меняем дислокацию. Весь примёт со станком больше 70 кг, да ещё габариты приличные. Перетащили Максима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 Пострелял с одной точки, сразу меняй на запасную позицию. И готовить их надо заранее, до боя, и лучше сразу 2-3. В бою уже некогда выстраивать. Мелькнула мысль: "Научились воевать, чёрт возьми. Опытный солдат ценнейший ресурс". На правом фланге один из бронетранспортиров добрался до передовой траншеи. Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью, причём ухитрился попасть внутрь кузова. Вспыхнуло пламя и сразу чёрный дым повалил. Распахнулась задняя дверь, оттуда выпрыгнули двое и сразу сражены были винтовочными выстрелами. И того на поле 3 бронетранспортёра много трупов немецких пехотинцев. Наступление захлебнулось. Но Михаил прекрасно понимал: Будь здесь пара танков, исход боя был бы другой. Уцелевшие немцы отползали, потом поднялись и побежали. По ним не стреляли далеко. Да и кому преследовать, если и в полку потери есть? По траншее прошёл командир роты. Увидев разведчиков у пулемёта, удивился. А где пулемётчики? Там же и остались, полинотом гнездя. Попадание мины точнёхонькое.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 В каждой руке по армейскому зелёному бачку термосу заспинной сидор, в котором нарезанный хлеб ложками разливал по котелкам. В сам котелок первое блюдо, в крышку котелка второе каши или макароны. У Михаила с Игорем ни котелков, ни ложек не было. Разнонощик снизошёл к пулемётчикам, дал пожелезные минские ложки. Суп у Вильмишеля он налил Пока бойцы жадно ели, чтобы успеть получить второе блюдо, разносчик, оставив бачки, взялся за рукоятки пулемёта, поводил им в стороны в сторону. Хороша машинка, хитро придумана. Смотрение стрельни случайно подделываю Игорь. Потом штаны стирать, расход мыла. Бойцы доели, разносчик наложил в эти же миски макароны по-входски.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 Как опустились сумерки, Игорь предложил: "Таешь, командир, давай сползаем к тому бронетранспортеру". "Зачем?" "А вдруг есть чем поживиться. Если только ручным пулемётом, заметят ротный, фитилей получим. Мы тихо и быстро. Да и не только пулемёт, наверняка жатву какой-нибудь раздобудем. Это решило вопрос". Поползли к бронетранспортеру. По сути, боевой пост оставили. Добрались. Передние колёса в воронке наклонились на правую сторону. Задние двери на распашку, через них пехотинцы десантировались. На водительском сиденье труп механика, от головы половина осталась. И Игорь сразу стал под жёсткими сиденьями шарить. Ага, есть мешок. Тащи в траншею, вдруг ротный заёвытся, а я постараюсь пример снять. Ручные полемёты в вермахте были отличными. Наш МП-27 питания патронами из круглых магазинов. Они тяжёлые и габаритные, снаряжаются мешкотно. Пулемётная лента к немецкому MG34 значительно легче, сам пулемёт надёжнее. На ДП при активной стрельбе быстро садилась возвратная боевая пружина. Однако говорить о превосходстве любого немецкого оружия не было принято. Плечи руки сразу становились в позу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 Приёмники половины ленты. И вдруг какое-то движение с немецкой стороны, потом тихий разговор. Прислушался. "Зихвет, машина целая, не повреждена. Наше дело завести и уехать с этого расположения". Летенант обещал, если получим по медали. "Представь, война скоро закончится, а у нас награды, а может и старшего солдата присвоят". Михаил очень осторожно, стараясь не стучать железом о железо, улёкся на палубу, установил пулемёт на сошки, стал выжидать. Шорохи. В темноте смутно видны две фигуры. Михаил на голоса навел пулемёт, нажал спуск, повёл стволом влево-вправо. Вспышки выстрелов ослепили на несколько секунд. Со стороны немцев ни стонов, ни криков. Похоже, наповал Теперь надо спасаться самому. Стрельба на нейтралке беспокоила обе воюющие стороны. Немцы стали пускать осветительные ракеты, но до их траншей далеко, и мертвенно-белый свет ракет до бронетранспортёра не долетал. Михаил выпрыгнул из транспортёра, повязал к своей траншее, метров через 50 спустился и пополз. Дошло, что часовые могут принять его за немцев и подстрелить. Всё же вылазка на нейтральную полосу была самовольной. Повезло. Выбрался точно на полемётное гнездо. Игорь был страшно рад, но малостревожен. Я уже волноваться начал. Ты стрельбу учинил? Я. немцы к бронетранспортеру вышли. Хорошо, что полемёт был в добробочем состоянии. Как бы ни стрельба с собой бы прихватил. Ладно, а вылазки никому. Что в мешке? Не смотрел ещё. Ладно, утром исследуем. Ну, давай спи, я на посту. Через 2 часа меня сменишь. Есть, командир. Ночь прошла спокойно, никакой активности больше не было. В наших оперативных тылах вроде бы какое-то шевеление возникло, но ни к чему существенного не привело. На утро ребята с подъёмом приступили к изучению содержимого мешка. Оказались там пляшка со шнапсом и несколько консервных банок. Михаил повертел одну в руках. Хм, не по-немецки написано, а то прочёл бы. Згриника, что там, английский, французский? Игорь взял, сдвинул брови. Французский. По-английски я бы прочёл. Хотя, в общем, понятно. Сельдь атлантическая в масле. Производство Бельгия. Скрели банку ножом, мигом слопали, заедая селёдку галетами, после чего банку пустую зашвырнули за бруствер, а мешок в нишу затолкали, прикрыв коробкой с примотной лентой. Очень вовремя, потому что вскоре пришёл командир роты. Стрельбу ночью слышали, вроде на вашем участке было. Так точно, только далековато это было, да и стихло быстро. Не видели, кто стрелял, куда. Никак нет, темно было и далеко.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 Потому что из командиров вроде один ротный и остался. Принёс две гранаты Ф-1, прозванные лимонками, за похожую форму. На крайний случай бойцы, когда не в магату встанет. Ему бутылку шнапса отдали. Ухманов ухмыльнулся, ухмыльнулся сержанке Етро, догадался, конечно, откуда выпивка. Трофей, значит. На ней тралку что ли самовольно мотались. Ладно, не бздите, не скажу. Но больше чтоб не ногой Тогда повезло, а потом не повезёт, уяснили? Конечно, та же сержант, тот же. А шнапс-то ихний говно, конечно. Ну да, всё равно спасибо. Дарёному коню в зубы не смотрят. Как обстановка в целом? Пока в норме. Глядеть в оба, то есть в четыре, бдительность не ослаблять. Немец хитрый сволочь, всякую пакость придумать может. Усвоили? Сказав так, сержант глотнул из фляжки, сморщился, сплёвынул, но всё равно остался доволен. Что правда, то правда. Наша родная беленькая куда лучше немецкого шнапса. Наркомовский 100 г выдавал по вечерам старшина роты, когда водка была в наличии. Что случалось не всегда. Спиртное всё же ослабляло напряжение, тревогу, страх. Кто говорит, что на фронте не страшно, врёт.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 Да и для выпуска реактивных снарядов не хватало порохов отдельных марок. С поставкой по Ленд-лизу порохов выпуск снарядов увеличился, а производство боевых машин возросло после поставок ССА подходящих грузовиков из США. В армии особенно полюбили Studebakers за их проходимость, надёжность и неприхотливость. Но это всё было намного позже, чем в 41-м. После огневого налёта котовш на немецких позициях и в ближнем тылу случился пожар. Явно горела техника, потому что дым поднимался чёрный. Когда горит деревянная изба или пшеничное поле, дым серый. Это знали уже все солдаты. На фронте учится быстро. Цена ошибки или незнания жизнь. Вот простая вещь прикурить. От спички пока нагорит в мирных условиях спокойно прикуривают трое.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 Из разговоров с бойцами окруженцами картина складывалась нерадостная. В начале войны немцы неожиданным ударом подошли к армейским складам топлива, боеприпасов, техники. Командиры полков, начальники складов отказались выдать горючие боеприпасы, поскольку не было распоряжений штаба. А на следующий день, когда такой приказ поступил, складские уже убегали и уезжали в панике. Немцам достались горячие бы припасы, тяжёлая техника новая, с маски на колётках. Одна из многочисленных прижи... причин поражения и отступления в первые дни месяца войны. Обидно было Михаилову, как и другим бойцам. Где танки? Где наши самолёты? В небе советских самолётов почти не видно, как и новых танков на земле.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 Такая стрельба только расход боеприпасов, больше рассчитана на психологический эффект. Уже половину нейтральной полосы преодолели. Из нашей траншеи выбрался политрук, встал на бруствер и вскинул руку с пистолетом. "Бойцы, за Родину, за Сталина, вперёд!" и побежал на наступающих немцев. Как-то неожиданно произошло. Заминка в секунды, потом стали вылазить. У каба ветковки примкнули штыки. На трёх линейках штык игольчатый, четырёхгранный, длине немецкого. Неудобен, им только колоть можно. Немецкие штыки плоские, наживого типа. Им и мы банку кассеры открыть можно и верёвку перерезать, что игольчатым штыком невозможно. К тому же хоть и сталь закалённая, а наш штык гнулся. Михаил тоже выбрался из траншеи, расстегнул клапан чехла малой сопёрной лопатки. В рукопашном бою лопатка в руках умелого человека страшное оружие, не хуже боевого топора древних воинов. На берегу Михаил посмотрел по сторонам. По сравнению с немцами советская ширенгуш очень жиденькая. Михаил периодически останавливался, прицеливался, стрелял, попадал, поскольку немцы падали.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 У Михаила жалости к немцу нет. Он захватчиком пришёл на чужую землю. Вторым ударом нанёс укол в грудь. Немец падать стал. Винтовку Михаил винтовку назад потянул, не идёт. Дёрнул сильно, но штык застрял в теле немца, видимо, в кость попал. Так и рухнул немец, сагомыв штык. Единственное, что оставалось отстегнуть штык от винтовки, чтоб не остаться без оружия. Прилучно успел отстегнуть. А на него уже другой противник набегает. Выстрел почти в упор в живот, враг рухнул. Сбоку ещё один наносит удар штыком. Михаил свою винтовку подставил, отбил выпад. У немца преимущество, штык пристёгнут. Но тут подоспел Игорь. Выстрел почти в упор, дариш задел немцу правое плечо, но всё равно попал. Противник взвыл, его шатнуло. Михаил размахнулся винтовкой и врезал ею как палкой немцу по башке. Тот -то рухнул как куля. Пока всё это длилось, Игорь успел перезарядить Мосинку, свалить ещё одного, а на Михаила набросился фриц с дико искажённым от злобы лицом. Прилучный мгновенно бросил трёхлинейку, выхватил сопёрную лопатку, перехватил за ручку, ударил противника боковой гранью с размахом поперёк лица. Кровавые брызги полетели, попали на лицо Михаилу. Неммец упал, а справа ещё один бежит. Михаил отбил лопаткой штык обратным ходом по шее резанул. Лопатку не зря точил о камень, острая, как сапожный нож. У немца из перерезанных сосудов кровь хлынула фонтаном. Он побледнел, оружие выронил, закачался и рухнул. Михаил головой покрутил по сторонам. Игорь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 И того не приходилось зачастую. А помыться горячей водой да с мылом, постирать исподнее и портянки мечта несбыточная. От портянок запах убийственный, а запасных нет. У немцев портянок нет, у них носки. И исподнего, как у бойцов Красной армии, тоже нет. Колсон на теле рубахе. У немцев майки и трусы. Летом с подручней не так жарко. Михаилу ещё повезло, что спагин на ногах хоть и кирзачью, а большинство бойцов в ботинке с обмотками, перенятые у французов на Первой мировой. По глубокой луже в ботинках не пройдёшь. Как вода в ботинок попадёт, так ноги в кровь собьёшь моментом. Толку тогда от бойца никакого. А идти на IT на марше иной раз приходилось километров по 30 за день. Причём с полной выкладкой: винтовка, патронтаж с патронами, скатка шинель, на сидр с бритвой и доличными вещами, кисетом и табучком. Поэтому у бойца на войне все мечты: выспаться, вымыться, донадеть да чистое исподнее. Соржами Со бороться научились. Находили бочку стальную, вырубали с одной стороны дно. Ставили на костёр, бросали аммонирование в бочку. Вши от температуры лопались, трещали. Как треск прекращался или аммонирование начинало издавать горелый запах, сразу вытаскивали. Вши не только заставляли неудобство, расчёсы жуткие, да ещё и кожные болезни идти в приносили. Да даже если и помылся, чистое исподнее надел, а улёкся в землянке на нары, утром на тебе полчище насекомых. Моленцев в положении подобное. Но всё же армия у них более приспособлена к полевым действиям. Есть помывочные машины, где греется горячая вода, а солдаты моются в палатке. Для офицеров есть переносные лёгкие ванны. Да взять консервы. Михаил сам сталкивался с такими. Одно дношко имеет красную точку, нанесённое краской. Тут двойное дно.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 Подача патронов из магазина чёткая, без задержек. У наших ППШ окисление слабое. Если после тумана или дождя не протёр насухо, не смазал, появляется ржавая сыпь. Первоначально появившиеся круглые магазины на 71 патрон снаряжались долго. А ещё к каждому автомату на заводе подгонялись два магазина, другие не подходили. Ведь да эти, что к автомату подогнаны, давали перекосы и задержки. Но в бою наши превосходили пистолет-пулемёт в Пальмера более высокими темпом и дальностью стрельбы. Из Эрмы попасть на 100 м в ростовую фигуру затруднительно, а из ППШ стрелок поражал мишень на 200-250 м. Ну что, историк, скажешь? Да что сказать? Вот она история, вершится на наших глазах. Пройдут годы, про нас книги напишут, песни, фильмы снимут. Как прочипаева, смотрел? Смотрел, конечно. Слушай, а что это ты меня таким совечком занятным назвал? Каким? А, шеф, что ли? Да это по-английски. Начальник, значит, ну, командир. Всё-то ты знаешь. Ну, всё не всё, но кое-что знаю.